И полный сочувствия Чед на пытался как-то помочь ему. В конце концов не его затих. А Мики сел возле него и посмотрел на хозяина, если и не с прямым осуждением, то во всяком случае с горьким недоумением. Серые тучи уже начинали разоветь и ледеть, обещая ясный день, когда Челэнер был наконец готовно отправиться в путь на юг. Он положил в челнок весь свой багаж, а потом очередь дошла и до Мики с нейевой. На ношу он из шкуры старой медведицы устроил мягкое гнездо, а затем подозвал мики и обвязал его шею концом старой верёвки, а другой её конец завязал вокруг шеи евы. В результате медвежонок и щенок оказались на одной сворке длиной в ярд. Ухватив их обоих за загривок, челн уротнёс их в лодку и положил в гнездо, которое устроил из медвежьей шкуры. Ну, малыши, ведите себя прилично, предупредил он их. Сегодня нам надо сделать не меньше 40 миль, чтобы наверстать время, потерянное вчера. Когда челнок покинул заводь, над восточным горизонтом из туч вырвался сноп солнечных лучей. Глава пятая. За те несколько секунд, которые потребовались, чтобы челнок плавно скользил по широкой глади озера, в ней имела произошла поразительная перемена.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 Только Мики сочувственно заскулил, так ребёнок начинает плакать, если видит слёзы приятеля. А мать не его не пошевелилась, не ответила. Да он и не видел её, тут была только её чёрная мохнатая шкура, без головы, без лап, без больших голых пяток, которые он любил щекотать, и без ушей, которые он любил покусывать. Тут не было от неё ничего, кроме свёртка чёрной шкуры и запаха. И всё-таки испуганное маленькое сердце Неевы находило утешение в этом. Он ощущал близость непобедимой силы, которая охраняла его. Тепло солнечных лучей распушило шерсть медвежонка. Он опустил количный нос между передними лапами и сунул его в материнский мех. Мики тоже положил голову на передние лапы и внимательно следил за своим новым приятелем, словно пытаясь разгадать его тайну. В его смешной голове увенчанный одним целым ухом и одной половинкой уха и украшенный щетинистыми бакенбардами, которые он унаследовал от деда Эрделя, шла напряжённая работа. Вначале он встретил не его как друга и товарища, а тот место благодарности задал ему хорошую трёпку. Впрочем, это Мики готов был простить и забыть. Но вот полнейшее равнодушие явы к его персоне, он простить не мог. Медвежонок просто не замечал его неуклюжих изъявлений симпатии и сочувствия. Когда он лаял, прыгал, припадал к земле и зевал всем телом, дружески приглашая его поиграть в пятнашки или просто устроить весёлую возню, Неево только смотрел на него непонимающими глазами, как дурачок. Возможно, Микки проникся убеждением, что Неево вообще ничего, кроме драк не любит. Во всяком случае, прошло много времени,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 его теперь по прозрачной речке, которая велась по южному складному водоразделу, прилегающего между хребтом Джексона и Шаматтавой. Челленер никогда прежде не плавал по этой речке, вытекавшей из озера, и, опасаясь водопада или порогов, он внимательно вглядывался вдаль и все время был на чеку. Последние полчаса течение постепенно убыстрялось, и Челленер не сомневался, что скоро ему придется перетаскивать челнок по берегу волоком. Вскоре он услышал впереди низкий непрерывный гул и понял, что приближается к опасному месту. Когда он стремительно обогнул следующий мысок, держась совсем рядом с берегом, он увидел в ярдах 50 впереди белое кипение воды и пены между камнями. Человек быстро оценил положение. Правый берег у порога круто уходил вверх по ще ответным обрывам. Слева вплотную к воде подступал густой лес.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 В довершение всего Микки взмахнул другой лапой, как дубинкой, и угодил Ниеве в глаз. Этого нельзя было бы снести даже от друга. Зарычав, Ниева выскочил из своего гнезда и сцепился с щенком. Не следует забывать, что Микки, хотя он постыдно запросил пощады в их первой стычке, тоже происходил из рода испытанных бойцов. «Смешайте кровь Гонча и Маккензи!» самой крупнокостной, самой широкогрудой, самой сильной собаке северного края, с кровью шпица и эрдельтерьера. И вы получите нечто весьма незаурядное. И сигонча Маккензи при всей своей бычьей силе отличается неизменным добродушием и миролюбием, то северные шпицы и эрдельтерьеры все без исключения большие забияки. И ещё вопрос, кого из них следует считать более воинственной породы? И внезапно в маленьком покладистом щенке проснулся дьявол. На этот раз Микки не стал покорно тявкать, прося пощады. Он рванулся навстречу челюстям Ниевы. Через две секунды они уже сцепились в великолепной драке на носу челнока, месте, менее всего подходящем для подобного занятия. Они не обращали внимания на грозные окрики Челленера, который продолжал отчаянно грестить, чтобы преодолеть течение, увлекавшее его к порогам. Неева и Мики были слишком поглощены друг другом и не слышали его. Все четыре лапы Мики снова болтались в воздухе, но на этот раз его острые зубы крепко стискивали складку кожи на горле Неевы, а лапами он толкал и бил медвежонка, и, наверное, Нееве пришлось бы плохо, если бы не случилось того, чего пощался Челэнер. Всё ещё свивший в тесный клубок, они скатились с носа челнка в стремнину. Секунд на 10 они скрылись под водой. Затем вы нырнули в добрых 50 ярдах ниже по течению. Бока бока они уносились к неизбежной гибели, из губ Человена разорвался придушенный крик. Спаси их он не мог, и в этом крике слышалось искреннее горе. Много недель Микки был его единственным товарищем и собеседником. Связанной верёвкой длиной в 1 ярд, Микки и Неево вместе нырнули в бурлящий водоворот. Мики следовало бы только возблагодарить судьбу за то, что хозяин привязал его на одну верёвку с медвежонком. Микки в свои 3 месяца весил 14 фунтов, причём на 80% он состоял из костей и лишь на 1% из жира. Неева же весил 13 фунтов и на 90% состоял из жира. Поэтому плавучесть Микки равнялась плавучести небольшого железного якоря. Тогда как не ева держался на воде, как спасательный пояс и был практически непотопляем. Ни в щенкении, ни в медвежонке не нашлось бы и капли трусости. Оба унаследовали от своих предков прямое мужество, и хотя первый стоярдов Мики поси всё время находился под водой, он ни на мгновение не прекращал упорных попыток выбраться на поверхность. Иногда его переворачивало на спину, иногда на живот, но в любом положении он работал всеми своими четырьмя огромными лапами как вёслами. В известной степени это помогало Нииве, который делал поистине героические усилия, чтобы не наглотаться воды. Будь он один, благодаря 10 фунтам своего жира, он пронёсся бы через пороги, как обтянутый шкурой мячик. Однако он тащил на шее 14-фунтовый груз, и ему грозила серьёзная опасность захлебнуться. Раз 10, когда Мики засасывал в очередной водоворот, Ниева тоже полностью исчезал под водой.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 Нееве же было отказано в от безболезненной смерти. Когда наступил гибельный миг, он прекрасно понимал, что происходит. Его голова находилась над водой, и он всё отлично видел и слышал. Внезапно река ушла из-под него, и он унёсся вниз, увлекаемый водной лавиной, и больше уже не ощущая тяжести мики на своей шее. Челонер мог бы совершенно точно определить глубину омута ниже водопада.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 Но тут течение вышвырнуло Нееву на полузатонувшую корягу, и прилагая чаяные усилия, чтобы выбраться из воды, медвежонок вытащил из неё и голову Мики, так что щенок закачался на конце коряги, точно повешенный. Глава шестая. Весьма сомнительно, что в следующие несколько секунд Неева действовал сознательно и обдуманно.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 Ещё через десять минут Микки поднял голову и огляделся. Тогда Неева дёрнул верёвку, словно давая ему понять, что им пора подумать, как выбраться на берег. Микки, мокрый, несчастный, был похож не столько на живое существо, сколько на обглоданную кость. Однако, увидев перед собой Неева, он всё-таки попробовал завилять хвостом. Он всё ещё лежал в воде, хотя тут её глубина не достигала и двух дюймов. А потомуш надежда, оглядывая бревно, на котором расположился Неева, он кое-как поднялся на ноги и побрёл к нему. Это было очень толстое и совсем сухое бревно, но и два Мики добрался до него, как судьба снова сыграла с ним злую шутку. Щинок забросил на бревно передние лапы и начал корапкать к Нееве, старательно и неуклюже цепляясь когтями за кору и сучки.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 от которой даже ученый разохватил бы дух, если бы он со своим верным челноком очутился на их месте. И действительно, челнонер в эту минуту обходил по берегу быстрины ниже водопада. Он не решился бы без серьёзной нужды пуститься в челноке по бешеной воде, над которой сейчас торжествовали славную победу не я восмики, и предпочёл потерять 2 часа, перетаскивая свой багаж через лес до Мыска на полмили ниже по течению.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 Если бы глаза медвежонка были буравчиками, то он наверняка просверлил бы в мике две дырочки. Этот взгляд был таким отчаянным и напряжённым, что можно было подумать, будто Неева даёт себе отчёт в том, насколько его собственная судьба зависит от того, удержется ли мика на бревне или нет. Если бы щенок сорвался, медвежонка не спасли бы ни цепкость его когтией, ни крепкая хватка. Ему тогда оставалось бы только одно лететь в воду вслед за мики. Комел бревно был гораздо шире и тяжелее остальной его части, потому оно не вертелось в воде, а летело прямо вперёд, словно огромная чёрная стремительная торпеда. Нива сидел спиной к новым порогам, ревущим и громоздящим пенам впереди, но Мики эта жуткая зрелища открывалась во всей своей грозной красоте. Бревно то и дело ныряло в белую гору пены и на 1-2 секунды полностью скрывалось в ней. В такие моменты Мики переставал дышать. и закрывал глаза, а ней его старался запустить когти ещё глубже в кору. Один раз бревно задело камень, ещё 6 дюймов, и они остались бы без своего корабля. Уже на полпути через быстрины и медвежонок, и щенок превратились в два клубка пены, в которых испуганно блестели глаза. Но вскоре оглушительный рёв быстрин зазвучал уже позади них. Огромных камней, вокруг которых река рычала и обискивалась, стало заметно меньше. Всё чаще попадались совсем чистые участки, где бревно плыло ровно, без толчков, и в конце концов они достигли широкого спокойного плюса. Или ж тогда пенные клубки зашевелились. Неева только теперь увидел целиком всю картину кромешного ада, сквозь который они пронеслись, а глазам Мики открылись пологие берега ниже по течению, густой лес и тихая сверкающая на солнце речная гладь. Он набрал в лёгкие как можно больше воздуха.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 Ведь он больше месяца из дня в день плыл с Челнонером в челноке и давно уже ничуть не боялся обычной благопорестной воды. Поэтому он немного ободрился и даже тявкнул словно поздравляя Нееву с благополучным исходом их плавания среди порогов. Правда, в этом тявка не слышалась жалобная нота. Однако Неева воспитывался в совсем других понятиях, и хотя с Челноком он познакомился только в этот день,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 рада за чем-то закругленным сверху, что было крайне неудобно. Впрочем, этот единственный недостаток не очень смущал щенка. И вот к ужасу Ниевы Микки смело приподнялся, сел на задние лапы и посмотрел по сторонам. Медвежонок, ослабивший было свою хватку, снова инстинктивно вцепился в кору,